Ниже лежала голова, да, знаете не лучше ли кожаную подушку. От кожи холодит. Ах, какая я дура. И на ум мне пришло привезти. Я поеду за ней. Мне нужно огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет из женской прислуги. Ну, что ж теперь делать? Это что? Ва, доктор прописал. Верно, для грудного чаю. Сейчас пойду разведу огонь. Но я ее успокоил. И она очень удивилась, и даже опечалилась, что дел, оказывается, вовсе не так уж много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли и много помогала мне во все время ее болезни. Навещала нас почти каждый день. И всегда бывало приедет с таким видом, как будто что-нибудь пропало или куда-то уехала и надо бы скорее ловить. Она всегда прибавляла, что так и Филипп Филиппович приказал. Нелли она очень понравилась. Они полюбили одна другую, как две сестры. И я думаю, что Александра Семеновна во многом была такой же точно ребенок, как и Нелли. Она рассказывала ей разные истории, смешила ее. Нелли потом часто скучала, когда Александра Семеновна уезжала домой. Первое же ее появление у нас удивило мою больную. Но она тотчас же догадалась, зачем приехала незваная гостья, и по обыкновению своему даже нахмурилась, сделала смолчаливо. И невыбезно. Она зачем к нам приезжала? Спросила Нелли, как будто с недовольным видом, когда Александра Семеновна уехала. Помочь тебе, Нелли, ходить за тобой. Да что ж, за что же? Ведь я ничего такого не сделала. Добрые люди не ждут, что там прежде делали Нелли. Они без этого любят помогать тем, кто нуждается. Полно, Нелли, на свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда надо был. Нелли молчала. и отошел от нее. Но через часа спустя она сама подзвала меня к себе слабым голосом и просила было пить. И вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семеновна, она встретила ее с радостной улыбкой. Но как будто все еще стыдя с ее отчего